то есть все эти раскаяния, все эти умиления, все эти обеты возрождения. А спросите, для чего я так сам себя коверкал и мучил? Ответ. за тем, что скучно уж очень было сложа руки сидеть. Вот и пускался на выверты. Право. Так. Замечайте получше сами за собой, господа. Тогда и поймете, что это так.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 Стало быть, он со всех сторон успокоен, а следственно и отмщен спокойно и успешно, будучи убежден, что делает честное и справедливое дело. А я ведь справедливости тут не вижу, добродетели тоже никакой не нахожу, а следовательно, если стану мстить, то разве только из злости. Злость, конечно, могла бы все пересилить, все мои сомнения,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 отгоняя сознание хоть на это время, возненавить или полюби, чтобы только не сидеть сложа руки. Послезавтра – это уж самый поздний срок. Самого себя презирать начнешь за то, что самого себя знама надул. В результате – мыльный пузырь и инерция. О, господа! Ведь я, может, потому только и считаю себя за умного человека, что всю жизнь